Глава 15. Закончив прямой эфир, Клола подошла к Николаю Ивановичу. На него было жалко смотреть. "Так же я её отцу скажу. Как? Бедная Надежда. Поехал разыскивать сбежавшую жену, а нашёл её труп". Он переступал с ноги на ногу и нервно проводил руками по волосам, словно пытался собраться с мыслями. "Не переживайте вы так". Ободыла его Клола. "Вы же ни в чём не виноваты". "Были у меня подозрения, были. Ну как заказчику о таком скажешь?" «Знаете что? Давайте сделаем по-русски. Выпьем по чуть-чуть в баре для успокоения, а потом вы позвоните отцу Надежды и все расскажете». После убойного репортажа, как назвал ее недавний выход в эфир директор канала, у Лолы было отличное настроение. Никола увидит и порадуется за меня. Даже полиция еще не в курсе, не говоря уже о несчастных коллегах, которым осталось только довольствоваться обсуждением моих эксклюзивных сведений. Лола взяла частного детектива под руку. Не волнуйтесь, вы честно выполнили свое задание, нашли надежду. Николай Иванович, послушно переставляя ноги, плелся рядом. Видите ли, мой заказчик когда-то был моим начальником. И даже в некотором роде им остался. А надежда, надежда, можно сказать, росла на моих глазах. Он странно хлюпнул носом. И Лола поняла, что он вот-вот заплачет. Мужчина разом с ним и как будто скукожился. Лола увидела, что ему далеко за пятьдесят. при появлении в баре. Команды Лун, народ пяти. Яна со зла разом заметил раздосадованное лицо бобрихи с первого канала. Все места были заняты, но их тут же пригласила к себе за столик неаполитанская группа. Диего, так звали журналиста, которого они видели на площади, принёс стулья из ресторана, и все расселись по своим местам. Дана втиснулась на диванчик между двумя операторами, и тут же оживлённо заговорила. Как не старался Диего сесть рядом с Лоуи, Стефана придвинул свой стук в плотную и не дал ему вклиниться по другой рук разместился Николай Иванович чтобы идти пить мы угощаем обратился Динега к лолиной команде узнаю истинных неаполитанцев а то я уже позабыла что захожу в регионе компания подумала Лова чего желаете спросила она у Николая Ивановича я бы водки холодной выпил ответил сыщик если здесь она есть время с хорошей водкой проблема «Боюсь, здесь то же самое. Возьмите виски со льдом», — посоветовала Лола. «Неаполитанские журналисты угощают». «Ну уж, пусть они угощают вас, а я и сам могу заплатить». «Дело не в этом. Нельзя отказываться, иначе обидятся». «Вы, если хотите, можете потом им тоже выпивку заказать», — объяснила Лола. «Вам виднее», — согласился Николай Иванович. «Давайте виски, если можно, побыстрее». «Муторно мне». Себе Лола заказала кофе. Ей ещё предстояла подготовка к программе, кто их видел, которая должна была выйти в эфир через день. Несмотря на то, что на косто надежи цензу и смерть женщины не только не пролили свет на странные обстоятельства дела, а скорее запутали его ещё больше. Лола с энтузиазмом представила себе, как лихо развернёт всю картину действий перед зрителями. А ещё она предвкушала возвращение в Рим и долгожданную встречу с Копеллини. Им принесли выпивку и кофе. Лола наблюдала, как с каждым глотком виски Николай Иванович приходит в себя. Для русского человека спиртное было и останется лучшим лекарством. А это случаем не отец утонувшей женщины. Диего взглядом указал на сыщика. Он ведь не понимает по-итальянски. Нет, не отец. И по-итальянски не говорит. Лаконично ответила Лола. Но, заметив вопрос, в глазах журналисты добавила. Это частный детектив. Ну, теперь понятно, откуда ноги растут. А мы-то голову ломали. Где ты эту фотографию раздобыла? Покосился он на Николая Ивановича. У вас на канале что? Свои люди в России работают? Удивился один из операторов. Нет. Этот человек не имеет к телевидению никакого отношения. Дело случая. Заметит, что Николай Иванович усильно прислушивается к словам, она быстро перевела ему их беседу. И от чего этот случай всегда тебе подворачивается? Алло. Добродушно подмигнул Диего. Просто везение. Лола понимала, что он намекает на недавнее убийство в горном отеле, куда Лола поехала отмечать Новый год, и таким образом оказалась в центре невероятных событий. «Так выпьем же. За потрясающее везение!» Стефана поднял бокал и перегонулся с Лолой. Тот за удачу и его величество случаев стал в их команде величиной постоянной. «Научила тебя Лола застольные речи говорить. Прямо как в России. Чокаясь подначил его Диего». А ты откуда знаешь, как Россия? Был там? Поинтересовалась Лола. Нет, не был, к сожалению. Но в Италии много русских туристов. Да и судя по фильмам некоторым, он в упор посмотрел на Лолу. И вообще, мне русские нравятся. Они весёлые, шубные. А женщины какие? Анна Каренина, Наташа Ростова. Он явно хотел произвести впечатление. Вот если бы он Анастасию Филипповну упомянул, тогда бы можно было подать со стула. усмехнулась Лола про себя. А так краскожее фразы. Николай Иванович приступил ко второму стакану, и ему становилось лучше, буквально на глазах. В голове Лулу крутилось много вопросов по делу Энцо, но все предположения и работу над материалом она решила оставить на время перед сном. Ба! Кто к нам пожаловал? Васильту Диека и расколы руки, словно для объятья. Лола Ганос. За её спиной стоял заместитель начальника полиции Мауро Борго. Можно вас на минутку? Он сразу же обратился к Лоле. Вылезая из-за столика, журналистка ощутила, что вместо того, чтобы дать ей пройти, Диего выдвинул колени вперед и пронзил ее долгим взглядом. «Теперь я на сто процентов уверена, что нахожусь в районе Неаполя», подумала она, подходя к Мауре. «Все по полной программе». Полицейский отвел Лолу в сторону. «У меня задание – доставить вас в участок». «То есть как в участок? За что, интересно бы знать?» Лола не ощущала за собой никакой вины и прекрасно понимала, что это не арест. Но все равно было неприятно. Я, наверное, не совсем правильно выразилась. Наш начальник хочет с вами переговорить. Срочно. Он неловко переступил с ноги на ногу. А если я откажусь? Лола прищурилась, прикидывая, как лучше поступить. Можно, конечно, и здесь вам несколько вопросов задать. Но сами видите, какая тут обстановка. Так что лучше к начальнику. Лола заколебалась. Это касается фотографии Надежды и всего, что с ней связано, уточнил Борган. Ах, вот в чём дело. Заволновались голубки, потому что у них конь не валялся. А наш канал впереди все. Что ж, не мешает и по беседам. Возможно, что-то новое удастся выудить. Хорошо. Я только предупрежу ребят. Не дав Маура ответить, она быстро вернулась к столику. Я в полицию, ненадолго, проговорила Лула на ухо Стефана. Присмотри за Николаем Ивановичем, пожалуйста. и уже по-русски обратилась к вполне расслабленному детективу. «Не забудьте отцу Надежды позвонить». «Как в полицию?» – заволновался, услышавший ее слова Диего. «Никуда мы тебя не отпустим». «Пффф!» <свист> – приложила палец к губам Лула. Ей совсем не хотелось, чтобы Бабриха прознала, что она едет в участок. «Я обещаю вам все потом рассказать». Вместе с Борго они направились к выходу. Но полицейский вдруг резко остановился у ресепшена. где хозяин что-то старательно вбивал на клавиатуре. Лола чуть не споткнулась. «Как у тебя гостиница на ночь закрывается?» Тон голоса Борга был достаточно резким. У Балды поднял глаза и захлопнул ноутбук. Центральная дверь на ключ. «А что такое?» «Есть еще одна?» «Да, есть задний вход». Он отвечал нехотя и пытался улизнуть в офис. А как закрывается? На задвижку изнутри. У Балды сделал новую попытку уйти. То есть если кто-то захочет выйти ночью, пожалуйста, никаких проблем? Ну да, вроде того. Хозяин нервно передвинул компьютер. А после того, как монашка со стены прыгнула, дверь на утро оставалась запертой. Встряла Лола, догадавшись, куда клонит Борка. Не помню я. Заметно задергался у балды. Когда стало ясно, что народу на острове прибавится и гостиница заполнится клиентами, у меня голова пошла кругом. Тут уже не до таких мелочей. Если дверь и была открыта, от передёмья Любой из обслуживающего персонала. Например, тот, кто встал раньше всех в связи с ожидавшимся наплывом журналистов. Если возникнут новые вопросы, мы вызовем тебя в повестке. Предупредил? В конец обескураженного хозяина Борга. Когда они вышли на улицу, Лола заметила. Вообще-то Надежду могли выпустить наружу, а потом закрыть за ней дверь. Могли. Но не пойму, отчего у Балда так нервничают. Полицейский подвел Лолу к черному блестящему лаку мотоциклу. на раме которым в красном овале золотился, расправив широкие крылья, орел. «Я за вами на мотоцикле приехал. Вы не против?» «Мотта Гудси», восторженно преднесла Лола. «Модель Калифорния, моя любимая». «Да вы и в этом разбираетесь», восхитился Борга и подал ей касту. Лола надела шлем, опустила на лицо виза, перекинула ногу через высокое, обтянутое кожей сиденье, чем окончательно покорила полицейского и уселась на место. Мотор заревел. Она вцепилась в бока Борга. Басити ждал Лолу с нетерпением и принял ее незамедлительно. К сожалению, разговор затянулся. Когда полицейские узнали, что Лола видела живую надежду в ресторане накануне убийства, вопросы посыпались с новой силой. Отвечая спокойно и обстоятельно, она не забывала и о своей программе и, пользуясь доброжелательной обстановкой, из-под валь узнавала подробности, которые могли ей пригодиться. Например, зачем Надежде понадобилось отправляться после ужина в замок, лезть на крепостную стену и затем прыгать с высоты. Об этом, даже с учетом вновь открывшихся обстоятельств, никто не имел ни малейшего представления. Версию братьев Гризанти о безумно влюбленной женщине, которая не смогла жить без пропавшего любовника, все дружно отвергли, поскольку по свидетельству Лолы Надежда не только не была на праздник, но и не знала о местных обычаях. К тому же она всегда могла свести счеты с жизнью более простым, и доступным способом. Учитывая, что россиянка пребывала не в совсем трезвом состоянии, никто не исключал, что она могла просто оступиться и упасть. Но зачем она отправилась в замок на ночь глядя? Ответ ни у кого не было. Со слов Николая Ивановича, именно муж Надежды сообщил о том, что оставил её в гостинице Рима. Но в это время она была уже мертва. Это вам ни о чём не говори осведомилось слово. Могло бы сказать, если бы мы точно знали, кто он, Этот внезапно появившийся у нас на острове Николай Иванович. По всей вероятности, недостойшие извения события, и мы можем восстановить только с его слов. Он частный сыщик. Его нанял отец Надежда, сообщила Лола. Вы видели его документы? спросил Боргер. Нет, и даже не думала смотреть. Мне было совершенно ясно, кто он именно тот, за кого себя выдаёт. А действительно. Почему я не поинтересовался его корочкой? Лола вспомнила первое впечатление, которое на нее произвел этот человек. Типичный военный в отставке, испытывающий резонные сомнения, стоит ли довериться русской журналисту, работающей на итальянском телевидении. Когда он выложил перед Лолой сенсационные фотографии, ей и правда стало не до выяснения его личности. Мысли завертились с бешеной скоростью и сконцентрировались на этой теме. Надо с Римом связаться и отправить им снимки. Пусть римская полиция тоже напряжется и проверит, где у них эти любовники наследили. Возможно, Энсо давно купил новый мобильник и разгуливает по Риму с очередной красоткой, предположил Басетти. «Мы проверили все камеры наблюдения в портах. Его нигде нет. Так что он должен быть где-то на острове», — напомнил Борга. «Не мне вам объяснять, что на камерах не всегда можно разглядеть нужного человека. Бывает, пройдет и так развернется, что не разберешь ничего». Или капюшон натянет. Да и качество съемки оставляет желать лучшего. Так что пересмотрите по-новой, повнимательнее. И камеры у дорог нужно охватить. Отдал приказ начальник. Мы выписали специальных собак из щей, натасканных на поиск мертвых тел. Теперь они нужны? Или уже нет? Уточнил один из гризанцев. Конечно, нужны. Версию о гибели Энсо пока никто не отменял. Теперь версии прибавилось. И нам без вашего русского сыщика не обойтись. Борго? Вопросительно посмотрел на Лолу. Все, пора закругляться. Голос начальника был усталым. Голова кругом пошла. Борга выключил компьютер. А Гризантий толкнул локтем заклевавшего носом младшего брата. Время было уже заполнено. И последнее, что удалось узнать Лоле, на завтра была назначена очная ставка трех подозреваемых с Франческой. О чем никому из журналистов пока не было известно. Взяв с Лолы обещание привести Николая Ивановича в участок, К счастью, Басити немного владел английским, и Лоле на присутствии при разговоре не требовалось. И договорившись о взаимном сотрудничестве, они распрощались. На обратной дороге Борга решил продемонстрировать все, на что способен его мотоцикл. И несся по серпантину с такой лихостью, что Лоле пришлось обхватить его целиком, сыпив руки на животе полицейского. «До свидания», – сказал Маура у входа в гостиницу, забирая у Лолы шлем и улыбнулся. «До завтра». Напомнила ему Лола. В гостинице стояла полутьма, все уже спали. Лола тихо пересекла холл. А что будем с монашкой делать? услышала она едва различимый голос, доносившийся из кабинета хозяина. Лола остановилась, затаив дыхание. И на всякий случай отошла в самое тёмное место. То есть как это? Нельзя. Хозяин повысил тон. А что, полицию? Что они могут сделать? Вы же не хотите всё бросить, когда пошла такая удача? Он немного послушал, что ему говорили в трубку, и ответил уже более спокойным тоном: "Ну, хорошо. Давай ещё подумаем, только недолго". Он закончил разговор и подошёл к двери. Лола бросилась к лестнице и, стараясь не издавать шума, побежала в свой номер.